На экране стали появляться изображения, сопровождаемые скудным ручейком данных, и Мак подумал, что учёные были правы. Скала имела форму острова-лезвия. При длине более 1 км, поперечнике она не превышала и 200 м. Все её поверхности выглядели гладкими и казалось, обладали острыми краями. Этот осколок явно отлетел от какого-то астероида, и потом про него просто забыли. Это, наверное, был ужасный взрыв, равнодушно произнёс Мак. Мы ещё не видели, чтобы они что-нибудь строили на мелких астероидах. Сама станция держалась на широком конце осколка. Составляющие её кубы, пирамиды и полусферы из полититанового композита, когда-то чрезвычайно прочные, после столетий пребывания в условиях открытого космоса стали пористыми и хрупкими, словно фарфор. Появившиеся трещины обнажили рёбра перекрытий, а цвет после бесчисленных микрометеоритных дождей и регулярной эрозии стал грязно-серым. Между крупными секциями мелькали астраконичные грибовидные сооружения из ударопрочного пластика и металлокерамики. Они тоже уже начали разрушаться и расслаиваться на тонкие длинные полосы, свисающие из неровных пробоин. По крайней мере, не будет трудностей с проникновением внутрь, сказал Оскар. Здесь больше дыр, чем стен. Да, на верхних уровнях всё так и есть. Нижняя часть сохранилась лучше. А вот и глубокое сканирование. Они одновременно склонились над небольшим голографическим экраном, где появилась трёхмерная схема внутренних помещений станции. Какой-то сюрреалистический лабиринт. Вас крекнул Оскар. Похоже на промышленные очистные сооружения. Это ведь сплошные трубы, не так ли? Или коридоры, или норы. Помнишь гнёзда джару на танделе? Пока не вылетел рой, мы думали, что это просто красивые коралловые наросты. Да, возможно. Оскар широко улыбнулся. Но выяснить истину можно только одним способом. Верно? Послать нас на эту грязную работёнку беспроигрышный вариант. Ещё бы. А я просто поболтаюсь тут, вероятно, закажу в столовой какое-нибудь изысканное блюдо, потом подключу популярную пьесу в СВО. А вы можете вдоволь там поразвлечься в своих костюмах облепушках. Зато, когда я вступлю на этот обломок скалы и установлю контакт с чужаками, в истории останется моё имя, а не твоё. Да-да-да. Числавие да, да. самый страшный грех. А что, мистер Легенда? Какими будут ваши первые слова, когда эта фотогеничная нога коснётся грунта? Мак принял задумчивую позу. Я думаю, что-то вроде: "Чёрт, теперь я понимаю, почему перед работой в этом скафандре не следует есть карри". Великолепно. Наверняка останется поговоркой. Маркус усмехнулся и встал за стол. Так, теперь все навострите глаза и уши. Наш капитан в целях безопасности намерен остановиться в сотне километров от бастиона. А это значит, что нам потребуются челнаки. Предварительную разведку я проведу лично с группой S. Главная задача первого вылета оценить вероятность нежелательных встреч. Если она окажется равной 0, Мы приступим к предварительному осмотру. Для составления подробного плана бастиона будут работать три группы. Как вы видите, там полно трупп и тоннелей, куда довольно трудно забраться. На этот раз будем заниматься археологическими изысканиями, что сильно отличается от нашей привычной работы. Нам необходимо узнать, как чужаки выглядят, что едят, что пьют, за кого голосовали и как они будут Выигрывала ли их команда кубок и тому подобное. Так что вам предстоит разыскивать любые предметы, с помощью которых будет возможно приоткрыть окно в их культуру. Группы В и F, я хочу, чтобы вы сосредоточились на электронике, оптике и любых других устройствах. Если там обнаружится хоть какие-нибудь фрагменты системной памяти, их необходимо скопировать и передать на корабль. Всё понятно? В комнате раздался одобрительный гул голосов. Отлично. Группа S, идёте со мной одеваться. Отправление челнока через 30 минут. Ну а пока мы там ползаем, общее наблюдение будет осуществлять Оскар. Это значит, что он станет смотреть на наши задницы из этого уютного кабинета. Я уверен, что вы не забыли правила. Все решения принимает только он. Я не хочу, чтобы приказы приходилось повторять или чтобы кто-то без его ведома поворачивал за угол только потому, что там интересно. Если будут какие-то сомнения, сначала советуйтесь с Оскором. Группа А, во время первого вылета следите за мониторами. Группы В, Д, Е, если у нас всё пройдёт благополучно, вы на очереди. Надеюсь, вы успели хорошо отдохнуть. Мак повернулся к выходу, но Оскар поймал его за руку. «Знаю, все думают, что я помешался на этом барьере», — тихо сказал Оскар. «Но, пожалуйста, будьте осторожны». «Не беспокойся. Трус — мое второе имя». Прошло уже полных двадцать четыре часа с момента высадки Мака на Бастион, когда Дадли Боус наконец получил шанс вернуть хотя бы часть своей славы. Он рассчитывал, что в составе группы А будет в числе первых людей, встретившихся с Дайсонами. Но этого не произошло. Маклейн и Гилберт его опередил. Перед стартом Дадли считал своё назначение в контактную группу умным ходом. В конце концов Уилсон и его старшие офицеры не могли отрицать, что он был первым экспертом содружества по барьеру Дайсона, хотя бы с точки зрения астрофизики. А степень инженера, полученная им в первой жизни, расширяла его кругозор в практической области, так что он был очевидным кандидатом в контактную группу наряду с учёными и исследователями. Тем не менее, до сих пор его знания не нашли своего применения. Он мало что понимал в квантовой природе барьера Единоличное управление астрономическим факультетом в университете не оставляло ему времени, чтобы следить за достижениями теоретической физики. Даже тогда, когда внутренняя стёмной крепости предстала перед ним как на ладони, никаких предположений относительно природы этого гигантского сооружения у него не возникло. Пока команда второго шанса занималась исследованиями тёмной крепости, Дад Любоус большую часть времени проводил в своей каюте, записывая свои личные размышления. Контракт, заключённый им с WebNews на Гралманде, требовал квалифицированного изложения поступающей на космический корабль информации, да ещё написанной доступным языком. Так что он собирал полученные за день данные, чтобы изложить их в самой простой форме. В этом ему очень пригодился опыт лектора. умеющего разложить сложнейшую теорию на удобоваримые для любого студента фрагменты, а также недавнее общение с журналистами на презентациях и всевозможных торжествах. Бастион же предоставил ему возможность подняться на новую высоту. Участие в работе контактной группы физически переносило его на передний край завоеваний человечества. Он дадли Боус вплотную приблизится к тайне пары Дайсона. Но потом пришёл Маклейн Гилберт, объявил распределение по группам, и да, для пришлось ждать ещё целые сутки. Когда наконец подошла его очередь, он снова оказался в роли второстепенного наблюдателя. Ему пришлось смотреть через камеру челнока, как Маклейн Гилберт парит над гигантским сооружением чужаков и выдавать банальности вроде следующие тирады. "Кого вот оно? Теперь счёт идёт на мгновение". Есть, как сильно эта миссия отличается от ставших уже привычными контактов с чужими мирами. Обычно разведчики, как Ате, выходят из червоточины и твёрдо ступают по незнакомой земле. Здесь же, как вы видите, моему другу Маку приходится буквально висеть, ухватившись рукой за край пробоины. Но вот он направляет свой прожектор внутрь станции. Теперь вы можете получить первое представление о новой незнакомой вселенной. По правде говоря, первый осторожный обход Мака оказался довольно скучным. Всем было ясно, что станция давным-давно покинута. Полый титановый корпус ещё хранил следы радиоактивности, и, судя по периоду распада, взрыв произошёл около 211 лет назад. Итак, внутри не могло сохраниться ничего живого. А если что-то там и есть, то эти организмы существенно отличаются от всего, что нам известно. Саму сооружение не вызвало особого удивления, поскольку принципы строительства были универсальными. Корпус состоял из нескольких слоёв: несущая стена, термоизоляция, конструктивное усиление и кабельные каналы. Были высказаны первые догадки о том, что куб, в который проник маг, когда-то являлся жилым отсеком. В нескольких внутренних перегородках имелись прямоугольные люки. Отверстия в поперечнике составляют около 2 м. Это больше, чем двери в домах людей, а это означает, что дайсоны крупнее нас. Могли бы и сами об этом догадаться. Время от времени Дадли испытывал настоящую ненависть к тому, чем ему приходилось заниматься. Выходы почти из всех отсеков ввели в широкий извилистый коридор-тоннель, исчезавший в глубине станции, и затворов на них не было. Луч фонаря на шлеме мака выступил выступавшие из стен восьмиугольные блоки. На них, вероятно, когда-то давно стояло оборудование. Сейчас на платформах остались только пустые скобы и шпильки. Всё вывезено под чистою. Тот, кто выиграл сражение, забрал трофей с собой. Вся задача первого выхода Мака состояла в обзоре пустых помещений и длинных тёмных тоннелей. Судя по первым впечатлениям, станция оказалась скорее непригодной, чем ненужной. Радиоактивность пропитала её насквозь. И первоначальное назначение было утрачено. Млылый вид скалы на фоне звёздного неба только укреплял это мнение в голове Дадли. Всё было таким серым, что станцию и камень было почти невозможно отличить друг от друга. И только челнок, зависший над кубом, отливал серебром и непрерывно мигал зелёными и красными огнями. Их цвет мерцал в поцарапанном перспекцию иллюминатора, перед которым Дадли одевался. Шлем? А? Дадли обернулся и на противоположной стороне прохода увидел Эммануэль Вербике, надевавшую шлем. "Пора надевать шлем", сказала она. "Да, конечно". Он благодарно ей улыбнулся и снял свой шлем с подлокотника кресла. После старта Саншина он немного сблизился с Эммануэль. И теперь был рад оказаться её напарником в группе. Впрочем, он редко встречался с ней в часы, когда она была свободна от дежурства и занималась тренировками. Он до сих пор беспокоился о своём состоянии. Все члены экипажа, кроме него, прошли процедуру омоложения не менее 10 лет назад. В составе экипажа он официально числился пожилым человеком. А прежняя надежда на соответствующее возрасту уважение быстро рассеялась. Во время маневрирования перед стыковкой маломощные двигатели челнока работали почти непрерывно, и в кабине стоял такой грохот, словно кто-то бил по корпусу огромным молотом. Дадлинах хлобучил на голову прозрачный шар шлемы и слегка покачал головой. Выступавшие зажимы быстро сомкнулись. И тогда он застегнул механическую защёлку. Л. Дворецкий немедленно инициировал последнюю проверку и подтвердил герметичность скафандра. Перед входом в шлюз да для активировал защитное поле. Группа S в полном составе и трое членов группы А уже стояли на решётке фюзеляжа перед внешним шлюзом. Перед тем, как вытащить из багажного отсека маневровые ранец Дэдли не забыл надёжно закрепиться. Сам Маклейн-Гилберт поддерживал его ранец, пока Дэдли просовывал руки в ремни. Агрегат плотно прилип к его скафандру, и стропы из плай-пластика обвились вокруг тела. "Ты в порядке?" спросил Мак. Его шлем вплотную приблизился к голове Дэдли, так что можно было заглянуть в глаза сквозь серебристую пелену. "Конечно," Как бы он ни храбрился от мысли о выходе в открытый космос в чужой звёздной системе, его сердце противно вибрировало, а телеметрические показатели передавались маку. Но да, глягнулся и отыскал вселяющий уверенность свет второго шанса. При виде этой звезды дышать стало немного легче. Он перевёл взгляд дальше, стараясь среди незнакомых созвездий отыскать знакомые контуры. Группа «С» запустила двигатели и уже собралась в сотни метров над бастионом. Дадли помог Эммануэль надеть маневровый ранец, и в ответ она показала два поднятых больших пальца. Ему понравилось. Дадли почувствовал себя полноправным членом команды. «Так, пока все снаружи», объявила Франческо Роллинс, командир группы «С». «Прошу убедиться, что вы не оставили в челноке инструментальные сумки». Можете стартовать по готовности. Ориентируйтесь на маяку, креплённый на станции Чужаков. Там мы перегруппируемся и двинемся внутрь. Вида для проверил пристёгнутую к поясу цилиндрическую сумку. Его коллеги уже начали подниматься в фюзеляж, оставляя миниатюрные белые облачка газа, едва заметные в тусклом свете звёзд. Виртуальной рукой он взялся за джойстик ранца и передвинул его вперёд. Газ тихонько заурчал и завибрировал вдоль спины, а затем ноги Дадли оторвались от решетки, и он поплыл прочь от челнока. Под действием адреналина, хлынувшего в кровь, сердце снова зачастило. Дадли не мог поверить, что он это сделал. Еще в первой жизни, во время каникул, он решился полететь на параплане. Доверив свою жизнь куску материи, он вместе с инструктором прыгнул с вершины скалы и, И не переставал молиться, чтобы выдержали стропы. Ужас и восторг, пережитые им тогда, невозможно было сравнить ни с какими другими чувствами. Но вот и сейчас он ощущал нечто подобное, только в 100 раз сильнее. Как и раньше, он заставил себя расслабиться, смирившись с неизбежностью. Только через некоторое время он убедил свой организм, что всё в порядке. Что скафандры и манвровые ранцы работают отлично и уберегут его от опасностей. На его лице под шлемом расплылась безумная усмешка. Свободной рукой дадли коснулся иконки микрофона и ввёл секретный код. Я приближаюсь к таинственной станции чужаков, названной нами бастионом. Мы уже пришли к единому мнению, что название дано ошибочно. Это никакой не сторожевой пост, А лишь мрачные останки производственного предприятия, разрушенного во время конфликта после применения ядерного оружия. Я не могу не сожалеть о том, что силы и средства, потраченные на возведение подобного сооружения, пропали напрасно из-за примитивной несдержанности. Чужаки Дайсона многого достигли, и я признаю, что они во многом нас обогнали в области технологий. Но надеюсь, они смогут научиться у нас улаживать свои споры и конфликты. Это пригодится по возвращении домой. Очень важно дать аудитории почувствовать своё превосходство. Графическое отображение курса в виртуальном поле зрения показало, что он отклоняется от маяка в сторону. Я дал для откорректировал движение слишком сильно. Пришлось повернуть джойстик в другую сторону. Именно от этого предостерегал его внедрённая память. Он никак не мог совместить знания и автоматические рефлексы, поэтому двигался вперёд, сильно петляя и выбрасывая газ из каждого сопла. К тому времени, когда он наконец добрался до маяка, Франческа Ролинс со своей группой уже направилась к пробойне. Да, для оказавшись внутри внимательно осмотрелся, но в помещении не было ничего особенного. Простая коробка из голубовато-серого металла, в которой метались лучи фонарей, на принадлежность к миру чужаков здесь не указывала ничего.